Только вышли, и уже четыре танка из одиннадцати в минусе. Нехило. На месте немецкого командира я бы сейчас срочно пехоту за танками бросил. Хреновато им там будет без пехотного-то прикрытия. Кстати, связист тут я. Майору, скажи, танки остались без прикрытия пехоты. Те, что в бронетранспортерах, не в счет. Их там от силы человек сорок будет. Для полноценной атаки недостаточно. Пусть наши не лупят танки в лобешник. Подпустят ближе и по борту. Без пехоты танк слепой. Можно пожечь их весьма качественно. Давай, в темпе передавай. Понял? Ага, зря я немца хаял. сообразительный оказался товарищ на гребне появились пехотинцы надо полагать хвоста им накрутили качественно и вперед они поперли очень даже резво ну еще бы танки уже почти на полверсы оторвались надо догонять надо а это смотря кому мне например не надо сидели бы вы лучше тут А еще лучше лежали бы. Вот сейчас я вам в этом и поспособствую. Пулеметный огонь во фланг — шутка крайне неприятная. Не раз видеть приходилось. Но вот как сейчас, выпустив по цепи две ленты, я загнал их назад за гребень высоты. Сколько их осталось тут лежать? С полсотни точно. а Может быть и больше. В любом случае, мало им не показалось. Так или иначе, но на атаке можно уже ставить жирный крест. Только на первый взгляд немцы потеряли уже почти батальон. А ведь еще и до окопов не дошли. Меняя в пулемете разогревшийся ствол, я посматривал в сторону наших позиций. Там тоже шло веселье, дай боже, всякому. Два черных дымовых столба, уже новых, подпирали небо где-то на линии окопов. Так, еще два танка в минусе. Уже шесть, не слабо, чтоб я так жил. Ну и оставшейся пятерки тоже легкой жизни никто не обещает. Зарычал пулемет в тыловом каземате. Его поддержал второй, тот, что в траншее. «Что?» К нам гости пожаловали. — Чалый, что там у нас? — Немцы, старший. Сколько? — Дофига, «Да не меньше взвода. Половину положили, остальные залегли. — Трофейщики наши вернулись? — Только что. Еле успели перед немцами проскочить. Немцы-то как раз за ними и рванули. — Что добыли? — Пулемет принесли, ленты, гранат чуток. Шнапс принесли, будешь? Ну, и ухари, брось их в Сахару, и там выпивку отыщут. Давай сюда, глотну чуток. Бойцам по глотку дай, что чтобы в пропорции, понял? А то окосей тут на радостях, как воевать-то будем? Не держитесь там, сейчас немцы на нас навалятся всей кодлы. Старшой? — Это уже связист. — Чего тебе? — Майор у аппарата вас требует. Оставив у пулемета второго номера, я подскочил к телефону. Леонов слушает. — Как вы там? — Живы? — Что видишь? — Немцев дохлых вижу. Чуть только меньше сотни. Думаю, что скоро уже и новые к ним прибавятся. — Продержитесь? — Точно сказать не могу. Пехоту отобьем, это не вопрос. А вот что будет, когда немцы из пушек дадут? Огнем поддержим, не волнуйся, сделаю, что могу. У вас-то там как? В порядке все. Танки назад отходят, их, и осталось со штуки три. Пехота постреливает еще, залегли где-то в поле. Но это ненадолго. Подкрепление к вам отправить не могу, не пройдут, так что держитесь. Вечером придумаем что-нибудь. — Понял. Выполняю. Отдав связисту трубку, я вернулся к пулемету. Там уже стоял боец, посланный мною ранее к бронетранспортеру. От него разило горелым. — Что, в танк лазил? — Нет. Это когда мы назад уходили. Я бутылку в бронетранспортер бросил. — Молодец, сообразил. Это мой косяк, не догадался его сразу на эту тему проинструктировать. — И что? Хорошо полыхнуло? — Ага, только надо было мне подальше отойти. — Какие твои годы, еще научишься? Поднялся снизу боец от Чалова, принес с собой три фляги, снятые с немцев. Сложил на столик в углу... Найдены там же документы, и ушел. Я открыл одну флягу, принюхался. Шнапс! Протянул ее своему собеседнику. На, глотни, заслужил. Спасибо. Он глотнул из фляги и вытер рот рукавом. Полегчало? Есть чуток. Лады. Там я лент расстрелял парочку. Давай-ка отволоки их в тот отсек... Пусть ребята набьют. От них новые ленты принеси. Да и флягу с собой прихвати и им оставь. Пусть потом тоже подкрепятся. Кстати, найди Свергина. Пусть организует нам всем какой-нибудь перекус из трофейного добра. Завтрак-то прошел, а жрать-то уже охота. Снова дал знать о себе телефон. Опять обер звонит. Вот же черт неумонный! Никак до него не дойдет. Пора уже ему и мозги поправить. Дальше немцев дурить. После расстрела взвода и атакующей пехоты было уже нереально. Слушаю. Кто у телефона? А кого бы вы хотели услышать, господин обер-лейтенант? Айсман, это вы? Что там у вас происходит? У нас... — Война, господин обер -лейтенант. А у вас разве что-то другое имеет место быть? — Вы? — аж поперхнулся. — Да я вас... Большой Петровский загиб в моем вольном переводе на немецкий, может быть, и звучал коряво, зато был весьма убедителен в качестве аргумента. На том конце провода молча положили трубку. Так шуточки кончились. Такой занозы в собственной заднице немцы не потерпят. Я в быстром темпе обошел позиции, осмотрел наши приготовления. Распределил по постам трофейный боезапас и гранаты. Наконец-то удалось осмотреть запасной выход из дота. Он был метрах в десяти от строения в небольшой ямке. Основательная плита люка с амбразурой для стрельбы гарантировала головную боль непрошенным гостям. Я оставил там бойца с трофейным автоматом. Показал ему, как им пользоваться. Дал десяток магазинов и пару гранат. Ну, вроде бы все готово. Чего же немцы-то тянут? Скорее бы уж начинали. Неопределенность ощутимо давила на плечи. Понятно было, что против полка, да что там полка, батальона, продержимся мы не так уж и долго. Выведут немцы артиллерию на прямую наводку, и все. Ослепят амбразуры, подведут к доту штурмовые группы и кранты. Оставалось надеяться на помощь наших минометчиков.